Disney и издательство X-Mo. Большое приключение Моаны. Sioan Francis. Единственная в своём роде Кэт. Спасибо, мама. Sioan Francis. Глава 1. Будущий ворть. На Мотонуи пришло свежее утро. Амуана уже была очень занята. Сейчас она пыталась укрепить две крупные связки бананов на концах длинной палки. Её ручной поросёнок Пуа дремал неподалёку под деревом. "Почти готово", заявила девочка. Пуа лениво открыл глаза, перевернулся на спину и потянулся. Когда он посмотрел на свою подругу, его мордочка растянулась в улыбке. Муана поднырнула под палку с бананами и подняла её на своих плечах. Она знала, что скоро придёт её отец, вождь Туй, и хотела быть готова. По вскочил на ножки и встал рядом с хозяйкой, готовый следовать за ней куда угодно. Когда Туй поднялся на холм, он не мог не улыбнуться, глядя на свою восьмилетнюю дочь. Она несла бананы так, как это делали фермеры и собиратели. "Что это ты тут делаешь?" спросил он. Муана широко улыбнулась. «Я решила отнести их в деревню и всех угостить», — объяснила она отцу. «Хорошая идея», — похвалил Туи. «Не тяжело?» «Не-а», — отозвалась девочка. «У меня всё под контролем». «Не сомневаюсь», — усмехнулся вождь с гордостью. Идя вместе с Муаной через рощу кокосовых пальм, Туи рассказал ей о сегодняшних планах. В этот день они будут помогать одной из семей в деревне строить фале, новый дом из жердей, глины и соломы. Обязанность вождя всегда заботиться о том, чтобы жители Мотануи были счастливы. Если у кого-то беда или просто нужна рука помощи, именно вождь должен её протянуть, объяснял Туи своей наследнице. Мана кивнула. Отец уже давно с самого её рождения готовил девочку к к будущей роли правительницы острова. Она любила мотунуи и своих людей и была рада помогать им. По дороге в деревню вождь и его дочь видели, что люди уже готовятся к большому событию. Скоро должен был состояться праздник Тиале. Его отмечали раз в 10 лет, чтобы почтить одну из прародительниц народа Мотунуи по имени Тиале, и цветок назван в её честь. Моана и Туи остановились поздороваться с одной из старейшин, Лаумей. Она приняла от Моаны банан и спросила её: "Волнуется ли девочка перед первым в её жизни празднованием Тиале?" "Да", воскликнула та. "Жду не дождусь, когда же наконец всё начнётся". "Она даже дни считает", сказал Туи, посмеиваясь. "Помню мой первый Тиале". проговорила Лауми и устремила взгляд вдаль, словно перед её глазами разворачивались картины прошлого. Танцы, пир, рассказы старейшин, охота за цветком тяале, а затем соревнования. Тебе непременно понравится. Вскоре Туи и Моана попрощались со старушкой и продолжили свой путь. Когда кто-то находит цветок, на следующий день начинаются соревнования, правильно? спросил Муана у отца. Тот кивнул. Так и есть. Позже в то же утро Туи объявил сородичам, какие же состязания их ждут на празднике: гонка на каноэ, скалолазанье, плавание и прыжки в воду с высоты. Все, кто хотел принять участие, тут же стали готовить план тренировок, и Муана в их числе. "Я так жду соревнований", воскликнула девочка. Я с удовольствием буду за тебя болеть, сказал я отец. Я умею плавать, грести и взбираться на скалы и деревья. Но вот о прыжках с высоты ничего не знаю, пожал плечами Моана. А ведь праздник начинается уже завтра. Как думаешь, я успею подготовиться? Если будешь стараться, ответил вождь. А ещё, если найдёшь хорошего учителя, Как раз в этот момент они подошли к месту, где семья, которая не собирались помогать, строила свой фале. Когда Моана предложила всем по банану, люди с благодарностью приняли угощение. "Это очень мило", сказала то бабушка в этой семье. Моана сложила на земле оставшиеся бананы и присоединилась к отцу. "Ты можешь держать жерди, пока мы будем делать стенки", сказал он. Девочка схватила одну из палок и крепко держала её на нужном месте, пока фермер из соседнего дома заполнял пространство между жердями сухой травой и глиной. Поа расположился позади хозяйки и жевал банановую кожуру. Проработав какое-то время, Туи и Муана продолжили свой обход деревни. Позже, после обеда, когда они помогали одному из жителей деревни укрепить загон для животных, Моана увидела свою подругу Вайлеле. Привет, Моана. Окликнула Вайлеле, дочь вождя. Моана обрадовалась и энергично помахала. Поа повалился на спину у ног Вайлеле и выжидательно на неё посмотрел. Девочка почесала ему животик в качестве приветствия. Хочешь банан? спросила Моана. Осталось всего пара штук. Спасибо, сказала Вайлеле и взяла фрукт. очищая его, она рассказала, что как раз шла к морю. Там сейчас делают большую картину на песке к завтрашнему празднику. Вайлили откусила банан. М-м, как вкусно, проговорила она с набитым ртом. Точно, обрадовалась Моана. Бабуля Тала рассказывала мне об этом. Как хочется посмотреть. Как только мы тут закончим, можешь пойти с Вайлили на пляж и помочь рисовать картину, сказал Туи. На лицах девочек засияли улыбки. "Спасибо, папа", сказала Муана. Через несколько минут подружки уже вовсю прыть неслись к берегу, а за ними по пятам семенил По. "Ты только представь, церемония открытия уже завтра", сказала Вайлиле с глазами большими как кокосы. "Я знаю", не менее взбужденно ответила Муана. "А потом охота за цветком. А когда его найдут?" Вайлили взглянула на подружку с хитрой улыбкой. «Соревнование!» — закончили девочки в один голос. «Мне бы очень хотелось попробовать скалолазание», — сказала Вайлили. «Но у меня есть маленькая проблемка. Если я оказываюсь выше, ну, не знаю, своей головы, у меня такое ощущение, будто в животе поднялся ураган». Она сделала глубокий вдох. «Вайлили взглянула на подружку с хитрой улыбкой». Ну раз наступаете, Али, я постараюсь побороть свой страх и найти в себе настоящую смелость. И она подняла согнутые в локтях руки, словно показывая свои мускулы. У тебя непременно получится, сказала Моана, а затем указала на ближайшую скалу. Вот тут, по-моему, как раз можно потренироваться. Вайлили кивнула, подбежала к скале и крикнула: "Сейчас я на тебя заберусь!" Она поставила ногу на первый камень, а затем нашла выступ, чтобы ухватиться и подтянулась выше. Моана карабкалась рядом с ней, а По остался на земле. Маленький поросёнок рыскал пятачком в грязи, ища что-нибудь, чем можно было бы перекусить или развлечься. Пока девочки медленно поднимались всё выше и выше, Моана рассказывала, что собирается поучаствовать как минимум в трёх состязаниях. Затем она добавила: Если я успею научиться нырять с высоты, тогда их будет 4. И если уж кто и сможет это сделать, так это ты, отозвалась Вайлиле. Так хорошо. Высоко мы забрались, спросила она, немного взволнованно. Сейчас посмотрим, сказала Моана и спрыгнула на землю. Прежде она находилась на одном уровне с Вайлиле. Твоя ступня на уровне моего плеча. Так низко, разочарованно протянула Вайлиле. Мало помалу, уверенно ответила Муана. Ты сможешь забираться выше и выше. Она подняла с земли маленький камешек и протянула подруге. Вот, отметь, где сейчас твоя рука, а в следующий раз попробуй подняться немного дальше. Отличная идея, обрадовалась Вайли и нацарапала на скале линию. Вдруг По громко завязал и затряс головой. Что случилось? Муана опустилась на колени рядом с поросёнком, чтобы посмотреть, чем он недоволен, и хихикнула, поняв, что встреслось. "Стой смирно", проворковала она. Копаясь в грязи, Поа нашёл большого жука, и тот теперь недовольно вцепился в его пятачок. Муана сняла жука, и он поспешно улетел. "Всё в порядке?" спросила Вайлиле, спустившись на землю. "Это был огромный страшный жук, да Поа." объяснила Моана Игрива. "Но ты был очень, очень храбрым". Похвалила она Слинку и похлопала её по спинке. Поа гордо улыбнулся и последовал за девочками к морю. Когда они вышли на берег, Моана и Ваиле изумлённо ахнули. Они не могли поверить своим глазам.